Золотая легенда Якова Ворогинского, французский перевод XIV века, сделанный клириком Жаном тумуе превосходная рукопись, украшенная двумя миниатюрами замечательной работы и отличной сохранности, изображающими одна сретение Господня, другая венчание Прозерпины. Вслед за золотой легендой идут жития святых Фереола, Феруце, Жермена, Дрогтовея, двадцать восемь страниц и чудесное погребение святого Жермена Осербского, двенадцать страниц. Это драгоценная рукопись, входившая в собрание Сера Томаса Ралья, теперь хранится в кабинете рукописей господина Микеланджело Поллисе в Джирдженти. «Гамилькар, вы слышите? Рукопись Жана Тумуе находится в Сицилии, у Микеланджело Полици. О, если б этот человек любил ученых, напишу ему. Я это точно же и сделал». «В письме я просил сеньора Полици предоставить мне рукопись клирика Тумуе, сообщая, на каком основании решаюсь я считать себя достойным подобной благосклонности». Одновременно я предлагал в его распоряжение кое-какие неизданные тексты, принадлежащие мне и не лишенные интереса. Я умолял его ответить поскорее и под своей подписью привел весь перечень своих почетных званий. — Барин, барин, куда вы так бежите? — кричала испуганная Тереза, стремглав, спускаясь по лестнице, с моей шляпою в руке. — Несу письмо на почту, Тереза. — Господи боже, ну можно ли так убегать без шляпы, словно помешанный? — Да, Тереза, я помешался. — Но кто ж не помешан? Давайте скорее шляпу. — А перчатки, барин? А зонтик? Я уже был внизу но все еще слышал ее оханье и крики. 10 октября 1869 года Я ждал ответа от синьора Микеланджело Полиции, плохо скрывая нетерпение. Мне не сиделось на месте. У меня появились резкие движения. Я шумно раскрывал и захлопывал книги. Однажды мне случилось сбросить локтем том морэри. Гамелькар в то время умывавшийся, сразу остановился, подняв над ухом лапу и глянул на меня сердитым оком. Такой ли шумной жизни мог ожидать он под моей кровлей? Не существовало ли между нами безмолвного условия жить в тишине, а я нарушил этот договор? «Мой бедный друг», — ответил я ему. «Я жертва своевольной страсти, обуливающей меня и мной руководящей. Страсти, враги и покоя я согласен, но без них в мире не было бы ни промышленности, ни искусств. Всяк дремал бы голый на навозной куче, а ты, Гамилькар, не спал бы каждый день в обители книг на шелковой подушке». «Я не мог далее развить перед Гамелькаром теорию страстей, ибо Тереза подала письмо». На нем был штампель Неаполя, и оно гласило: высокославный сеньор, действительно, я владею несравненным манускриптом золотой легенды, не ускользнувшим от вашего просвещенного внимания. Важнейшие причины, повелительные и тиранические, противятся тому, чтобы я расстался с ним, хоть на единый день, хоть на единую минуту. Для меня будет великой радостью и честью предоставить его вам в моем джирдженском скромном доме, украшенном и озаренном вашим присутствием. В нетерпеливой надежде на ваше прибытие осмеливаюсь назвать себя вашим, господин академик, покорным и преданным слугой. Микеланджело Политси, виноторговец и археолог в Джирдженте, Сицилия. Ну что ж, Поеду в Сицилию, дай мне теперь, Аретуза, труд мой исполнить конечный. 25 октября 1869 года. Я принял решение и приготовился к отъезду, оставалось лишь уведомить Терезу. Должен признаться, что я долго не решался объявить ей о моем отъезде. Я опасался ее насмешек, смешек, попреков, слез и увещаний. Я думал, она добрая старушка. Ко мне привязана, она станет удерживать меня, а Богу одному известно, что если ей чего захочется, то за словами, жестами и криком она не постоит. В данном случае на помощь будут призваны... Привратница, матрасница, семь сыновей фруктовщика и полотер все станут на колени в круг у ног моих начнется плач и это будет так безобразно, что я им уступлю, лишь бы их не видеть. Вот те ужасные картины, те больные думы, какие вызвал страх в моем воображении. Да, страх. Страх плодовитый, как говорит поэт, породил всех этих чудовищ в моем мозгу. На этих задушевных страницах говорю, как на духу, я боюсь своей домоправительницы. Я знаю, что ей известна моя слабость. Это лишает меня мужества при столкновениях с нею. А столкновения эти очень часты, и в них я уступаю неизменно. Но все же приходилось объявить Терезе о моем отъезде. Она вошла в библиотеку с охапкой дров, чтобы развести огонь. Вздуть огонек, как говорит она, ибо по утрам свежо. Я искоса рассматривал ее, пока она сидела на корточках, скрыв голову под колпаком камина. Не знаю, откуда появилась во мне храбрость, но я не колебался. Я встал и, прохаживаясь по комнате, произнес небрежно с особой лихостью, присущей трусам. Да, кстати, кстати, Тереза, я уезжаю в Сицилию. Сказав, я выжидал в большой тревоге. Ответа не было. Голова Терезы и большой чепчик оставались по-прежнему в камине. И я наблюдал за ней. Ничто в ее особе не выдавало ни малейшего волнения. Она совала щепки под дрова только и всего. Наконец я снова увидел ее лицо. Оно было спокойно. Так спокойно, что в душе я даже возмутился. «Истинно нет сердца у этой старой девы», — подумал я. «Она предоставляет мне уехать, даже не воскликнув. Ах! Неужели для нее отъезд ее старого хозяина такая малость?» "Ступайте", сказала наконец она. Но возвращайтесь к шести, у нас к обеду кушание, которое не может долго ждать. Неаполь, 10 ноября 1869 года.